Ну, народ, ну, народ, звереет. В общем, Лизок вырывает кроссовки. От счастья, говорит, прижимает их к груди, как ребенка, а потом целует, как маленького Костика. Несется домой, сбивает встречных, думает, вдруг Костик дома, а она ему кроссовки в нос, а он закачается от счастья и упадет ей в объятия. Загадывает на это, она все время загадывает на удачу, ждет чудо юда Ну, например, Костик ее встречает на пороге дома, веселый, как раньше. Или похлеще. Она застает Костю с Глебовым. Те сидят в обнимку и мирно беседуют. Представляешь? Типичный совок, презрительно цедит глазастая. Значит, она влетает в лифт, продолжает Зойка, закрывает глаза и считает до 21. Это ее волшебное число. Выходит из лифта, как лунатик с закрытыми глазами, на ощупь открывает двери и кричит «Костик, твоя мамочка пришла!» и ждет. Тут, конечно, ни ответа, ни привета. «Ой, умру от этой престарелой задницы!» стонет глазастая. «Глазастая, тебе не надоело?» Зойку лихорадит. «Нет, я здесь хорошо устроилась. Сижу на подоконнике, болтаю ногами». Лизок ставит кроссовки в центр комнаты, чтобы Костя сразу их увидел. Ждет его, ждет, а его нет. У окна торчит, сторожит, потом тащится к нам, все двери оставляет Настеж, чтобы услышать, если он заявится. Тащится обратно, я за ней. Подходит к зеркалу, румянится, макияж у нее на первом месте. И тут дверь хлоп, я сразу вскакиваю, чтобы уйти. Лизок меня не задерживает. Проплываю мимо кости. Он на меня ноль внимания. Понимаешь, какие у нас взаимоотношения? — Понимаю, — глухо отвечает глазастая. Зойке кажется, что глазастая отвечает ей с трудом. Она молчит, слушает. В трубке раздаются ритмические удары. Стук, стук, стук. — Чего это? — пугливо спрашивает она. — Кто-то стучит. Ты слышишь? «Да это я по стенке ногами бью!» а -а -а -а", тянет Зойка, снова представляя глазастую одну на темной лестнице, где мыши шныряют и сумасшедшие бродят. Продолжает тихо, словно боится, что ее кто-то услышит. «Значит, Костя появляется перед Лизой, а на нее не глядит!» Она рассказала мне, «Вдруг чувствую на своем лице, но коже чувствую, что меня обдает холода, А на улице ведь тепло, а меня холодом. Но прямо мороз по коже. Представляешь, глазастая, она догадывается, что это от него веет таким холодом при виде ее. Ужас, правда? Лизок не подает вида, что он ее обдает холодом. Щебечет, ты же ее знаешь. Костик, золотой мальчик, золотце мое, ужин готов. Золотые, детки, в золотые времена – вставляет в глазастая. Зойка хихикает. Ей нравится, как острит подруга. Потом вспоминает последний разговор с Лизой и обрывает смех. «Тут понимаешь, какое дело?» шепчет Зойка. «Она себя виноватой считает. Ей иногда хочется остановиться на улице в толпе, упасть на колени и закричать. Посмотрите на меня, люди! Я посадила своего сына в тюрьму!» «Понимаешь?» Ей надо себя опозорить, чтобы кто-нибудь заорал на нее или кто-нибудь ударил, или бросил в нее камнем. Зойка вновь замолкает, до нее долетает храп Степаныча. Она теряет нить разговора, отчаяние овладевает ее душой. «Ну, давай дальше, про кроссовки!» — просит глазастая. «Давай!» — спохватилась Зойка. «Ну, в общем, когда он отказывается от ужина, то Лиза начинает к нему приставать». «Почему ты не хочешь ужинать? Где ты поел?» Она всегда себя ругает за то, что пристает к нему, а сама пристает. А Костя не отвечает, садится на тахту и не замечает кроссовки. Представляешь? А они правда законные. Лизок от радости улыбается, ждет, что он скажет, как схватит обновку и начнет примерять. В общем, она стоит и от радости балдеет. А он молчит, до кроссовок не касается, Ложится на тахту, повернувшись к Лизе спиной. Тут Лизок не выдерживает, садится рядом на самый кончик тахты, чтобы ему не помешать, и спрашивает. «Костик, что с тобой? Ты не заболел?» Он оставляет ее вопрос без ответа. Она протягивает руку, кладет ладонь на его плечо, он дергается, отстань, мол. «Ну, расскажи, — просит Лиза. Я ничего не понимаю, что с тобой происходит?» Она спрашивает его вежливо-вежливо а он отвечает грубо, «Отвяжись, нечего рассказывать». Тут она бабахает не вовремя, «Но я вижу, тебя узнать нельзя». Он хохочет и со злостью кричит, «Какая наблюдательная!» «Засранка твоя Лиза», — говорит глазастая, «Ну что она к нему в душу лезет, не дает очухаться?» «Может, и засранка», — отвечает Зойка, «А что ей делать? Сама подумай». Она говорит ему, «Я хочу тебе помочь». Я все для тебя сделаю». Вот тут он как взметнется, как вскочит, лицо перекашивает злоба, как заорёт «Ты мне один раз уже помогла. Я был слепой телок, а ты меня научила. Ты во всем виновата. Ты, ты с твоим идиотским. Все будет хорошо, все будет замечательно. Что ты лыбишься? Ну что ты пасть открыла? Ненавижу тебя. Ненавижу этот город. Ненавижу эту проклятую страну». «Тише, — просит Лиза, — тише, тебя посадят. Чем тебе не нравится наша страна? У нас хорошая страна. Пусть посадят, — орёт Костик, — пусть убьют!» А она ему в ответ без всякой обиды. «Костик, за что ты так на меня? Ведь я твоя мама. А ты не прав, — говорит к тому же. Разве я такая, как раньше? Если ты посмотришь на меня добрыми глазами, то увидишь, я изменилась, я другая. Глебова из-за тебя бросила». Хотя он мне все простил, но я ни разу, ни полраза с ним не встретилась. А он ей между глаз, «Ничего нового найдешь!» Представляешь, как ей обидно. Жалко ее, она правда бедная. Похудела, все время мечется туда-сюда, полночи печатает, деньги тоже нужны, полночи бродит по комнате или тихонько сидит в ванной, плачет и курит. А ходит она почему-то боком, как бы пытается проскользнуть везде незаметно. Говорит мне, чувствую, Зойка, скоро сердце у меня лопнет. А он ей нового найдешь. Он умеет в угол загнать. Он просто ее растоптал. Она ему, я понимаю, Костик, я все-все понимаю, ты такое пережил. А он, что ты понимаешь? С жутким пренебрежением к ней. Что ты понимаешь? Разве это можно понять? Это нужно самому испытать. «И вот тут-то, глазастая, все и случилось», — сказала Зойка. «Что случилось?» — спросила глазастая. «А то!» — с угрозой в голосе произнесла Зойка. «Сейчас услышишь полный отпад». Когда он говорит Лизе, что все надо испытать самому, она ему отвечает. «Конечно, ты, Костик, прав. Чтобы тебя понять, нужно все самому пережить. Ты прав» но я всё-всё сделаю для тебя, всё-всё, чтобы ты забыл про это и стал как прежде. Ты будешь ещё радоваться, вот увидишь. Тут он её ударяет, как хлыстом. Замолчи! Так орёт, что у нас слышно. Мы со Степанычем обалденно застываем, страшным, нечеловеческим голосом он орёт. Замолчи! Ничего мне не надо от тебя! Не лезь ко мне! Поезд ушёл! И как загудит, изображая поезд. у у, -у! Я ухо к стенке. Степаныч меня оттаскивает. Нечего подслушивать, а я вырываюсь. Вдруг он там ее начнет убивать. А он вопит. У, -у, -у, у Ну, бешеный, псих ненормальный. Зойка осекается. Ей стыдно перед глазастой, что она про психа говорит. «Ты что замолчала?» Глазастая догадывается, почему Зойка молчит. «Валя, не обращай на меня внимания». «Ну, я тоже псих, ну и что? Знаешь, сколько сейчас психов развелось?» «Каждый нормальный человек – псих». «Точно», – подхватывает Зойка, – «я тоже псих». Ну, в общем, он ей говорит, «Живи так, чтобы я тебя не замечал». «Чтобы не замечал?» – шепчет Лизок. Она сдерживается из последних сил, чтобы не заплакать, потому что боится Кости. Вот до чего он довел родную мать. «Не-за-ме-чал!» – повторяет по слогам, заикается, Буквы, говорит забывает не замечал у нее хрустит что-то в груди громко так хруст и она вдруг понимает что становится другой будто у нее чужие руки и ноги и внутри в груди все чужое и голос чужое твердит не переставая не замечал не замечал до нее наконец доходит что это неправильно как она может жить не замечая его и она спрашивает а А как же тогда...